Понятия и виды, формы правления. Форма правления – это организация высших органов государственной власти, их структура, порядок образования и компетенция. Виды форм правления – Монархия. Верховная государственная власть осуществляется главой государства монархом единолично и переходит в порядке престола наследия. Виды монархии. Абсолютная монархия. Власть монарха не ограничена никакими законами и учреждениями. Ограниченная монархия. Власть монарха сдерживает выборный государственный орган. Конституционная монархия. Власть монарха ограничена представительным органом на основе конституции, утверждаемым парламентом. Виды конституционной монархии. Парламентарная монархия. Монарх в ней царствует, но не правит. Его функции носят номинальный характер. Дуалистическая монархия. Это государственная власть. Разделена между правительством, формируемым монархом и парламентом. Республика. Все высшие органы государственной власти либо избираются, либо формируются парламентом, а граждане обладают личными и политическими правами. Виды республики – парламентарная республика. Парламент является полновластным органом, формирует правительство и избирает президента, являющего лишь главой государства, но не исполнительной власти. Президентская республика – президент республики является главой государства и главой исполнительной власти.